Ангел, папа-секретар райкома. Так любил ее, так любил. «Миллион алых роз» песня была, помните? Николас помотал головой, не помнил. Окружающее пространство начинало вести себя так же безответственно, как в кабаке. Даже еще хуже. Пугачева пела. Но это она уже потом пела, в 80-е А я своей ниной еще в шестьдесят шестом, без всякой Пугачевой, весь урожай цветоводческого колхоза сорок лет октября купил и улицу перед домом розами выложил. Вот как любил. А она ноздрала, обзывала, унижала, с мужчинами кокетничала, изменяла, голос и дрогнул от горьких воспоминаний. Не выдержал. Убил ее. Фандорин поперхнулся коньяком. «С тех пор тридцать лет прошло», — успокоил его Габуни. «Я был молодой, горячий. Еще даже университет не закончил. Тогда законы были строгие, 6 месяцев в тюрьме сидел». Он гордо поднял палец, но тут же снова паник. Второй раз женился. Опять по сумасшедшей любви она певица была в тбилисской опере. «Голос Серафимы в раю так не поют». По всей стране на гастроли ездила. Я за ней как собачонка, вот как Жужа это таскался. Вокруг нее убиваются всякие хлюсты, букеты, шлют записочки, а я терплю. 17 лет терпел. Она в восемьдесят девятом на машине разбилась, царствие небесное. Сколько позора было! Почему позор, нахмурился сопереживающий Николас? Так она в машине Хурцела выехала. Актер у нас такой был известный ходок. Когда автогеном крышу срезали, вынули их, он за рулем без штанов сидит, и моя лика рядом. что было?» — махнул рукой Иосиф бурамович из Тбилиси в Москву переехал. «Думал, хватит, больше никаких жен, никакой любви». А увидел Сабрину, и все, пропал старый дурак. Ничего для нее не жалею. Кутюры там всякие, цацки, игуану из Америки заказал ящерица такая мерзкая. Сабриночка захотела. И что? На прошлой неделе с массажиста ее снял. Позавчера шофера уволил. с половиной месяца после свадьбы прошло 100 дней и главное хоть бы прощение попросил какой там только смотрит вот так своими глазищами сосол задрал голову и наморщил нос изображая презрительный взгляд нет николай саныч не понимаю я про любовь чего-то самого главного 3 об 11 и бугал подумав фандорин изрек по моему иосиф гурам чего вы про любовь все отлично понимаете. «И всякий раз находите такую женщину, которая делает вас счастливым». От неожиданности рука мастера дрогнула, шар пошел в кость прямо в лоб бедной Жужи. Тойтерьер с возмущением и свизгом запрыгал по зеленому сукну, затявкал, но Сосо даже не взглянул на свою любимицу. Снизу вверх через плечо смотрел на Николаса. «Шутите, да?» — обиженно сказал банкир. «Английская ирония, да?» — Вовсе нет, — стал объяснять Фондорин. — Просто для вас счастье в любви — это ощущать себя нелюбимым и несчастным, мучиться ревностью. Ведь что такое любовь? Магистр вдохновенно взмахнул пустой рюмкой. — Любовь — это ощущение... что ты можешь получить от другого человека нечто для тебя жизненно необходимое, то, чего никто другой тебе дать не сможет. Нередко это ощущение обманчиво, но сейчас речь про иное. Вот часто говорят, какая несчастная пара. Жена его бедняжку так мучает, так мучает, а он долготерпец все равно ее обожает, все прощает, и вот живут вместе столько лет, не расходятся. А на самом деле долготерпцу и нужна такая, которая будет его мучить. «Попадись вам, Иосиф Гурамович, другая женщина, которая на вас молилась бы, вы на нее поди смотреть бы не стали, выгнали в зашей. Так что с любовью и семейным счастьем все у вас в полном порядке». Магистр сам плеснул себе коньяку. «Какая была третья проблема?» «Жирный очень, с некоторой растерянностью напомнил Сусо. Стыдно сказать, шнурки сам завязать не могу. На диетах всяких сидел, в лечебницах водорослями питался, ничего не помогает». Мучаю себя два месяца, сброшу двадцать кило, а жизнь не в радость. Только про шашлык думаю, про омары, про баранью ногу под ореховым соусом. Потом плюну и за месяц обратно набираю те же сто двадцать четыре кг. — А сто двадцать пять килограммов у вас бывало? — строго спросил Николас. — Никогда. Сто двадцать четыре и точка, ни вверх, ни вниз. — Ну так и не надо вам худеть. Фондорин был настроен великодушно. 124 килограмма — ваш оптимальный вес, тот объем, на который вас запрограммировала, запрограммировала природа. Если вы дальше толстели, тогда другое дело. А так ешьте, пейте себе на здоровье. О, кстати, — он поднял бокал, — как говорят у нас за рубежом, те, кто не знает русского языка, — на здоровье. нравится вы мне, Николай Александрович, — прочувствованно сказал сосо, выпив на здоровье. «Мудрый вы человек, разрешите вас обнять?» «Сейчас», — выставил ладонь магистр, «сначала стихотворение прочту философское «Только что родилось». Приложение. Хромающий лимерик, прочитанный Фондориным в клубе Педигри ночью 15 июня. Злодеев нет вовсе на свете, Мы все простодушны, как дети, Задиры и врушки, мы все делим игрушки, А нам пока стелят кроватки».